Глава 5 Обменявшись еще несколькими репликами, сначала жесткими, потом отчаянными, в конце концов нежными, они обнялись в прихожей. Из комнаты вышел Хагги и с мольмой взглянул на них. Едва ли понимая, в чем дело, он уловил общее настроение печального расставания и заскулил. «Пока, дружок», — сказал Томми и почесал его под подбородком. «Ты ненадолго останешься с Анитой, потом я вернусь. Ты лучший в мире пес». На секунду показалось, что хаги схватит Томми за ногу и закричит «Не уходи, не уходи!». Но потом он опустил голову и поковылял обратно в гостиную, где нашел прибежище в освободившейся инвалидной коляске. «Позаботься об Этти», — сказал Томми поцеловал Аниту. «Береги себя», — ответила Анита. «Я тебя люблю». Эти слова успокаивали перегревшуюся голову Томми, как цинковая мазь смягчает тожок, когда он сел в машину и поехал в Траннеберг. «Эти три слова». Подумать только, как много они могут значить, если их правильно произнести. Возможно, он ехал навстречу смерти, но делал это, будучи любимым, а это уже существенная разница. Хотя он не хотел причинить Аните боль, знать, что кто-то будет по нему скучать, если его не станет, дорогого стоило. Еще Хаги, конечно. У Томми кальнуло в глазах, когда он ехал по мосту. Несмотря на ценность человеческой любви Аниты, именно при мысли о Хаги по его щеке скатилась слеза. Как хаги будет стоять и ждать у двери, ждать, что Томми вернется, и не понимать, почему же он не приходит, почему он бросил свою собаку? Томми вытер слезы и стукнул рукой по рулю. Черт, придется постараться выжить. Ради хаги Он не был в квартире несколько недель, и за это время здесь появился тот нежилой запах пыли, который возникает в отсутствии запахов человека. Он вошел и закрыл за собой дверь, постоял в темноте и не громко крикнул «Ау!». Когда ответа не последовало, включил свет в прихожей. Гора бумаг и реклама лежала на полу под отверстием для почты в двери. Неоплаченные счета в данный момент были наименьшие из проблем. Он перешагнул через ворох бумаг, обошел квартиру везде включил свет. Никого. Написал сообщение Аните, что добрался домой, после чего отправил еще одно, возможно, 20 за этот вечер, сообщение Линусу. Было почти три часа ночи, но Томми совсем не был измотан. Он уже перешел границу сверхусталости и теперь чувствовал себя немым, но спать не хотел. Положил бумаги на кухонный стол, сфотографировал, приложил к сообщению Хенри, который не отправил, а лишь приготовил для отправки на случай, если нужно будет действовать быстро. Он учел, что Линус может участвовать в принятии товара, и таким образом он Томми, отдавая список Хенри, вероятно отправлял племянника за решетку. Но Линус израсходовал лимит доброты Томми, да и лучше пусть попадет в тюрьму, чем под черное карло Икса. Томми опустился в кресло с телефоном в руке. Через несколько часов он встретится с Хенри накроет самую крупную партию кокаина в истории страны. Конечно, огорчало, что его собственная роль в этой операции останется в тайне. Если бы здесь прозвучало его имя, он нигде не смог бы чувствовать себя в безопасности. Вдоль всей цепочки от колумбийских джунглей до стокгольмских пригородов обнаружились бы люди, лишившиеся больших денег. И когда такие люди проигрывают, они становятся жестоки. Твою мать! В груди у Томми словно разверзлась пропасть. Сообщение от Янны. Если Икс или кто-то еще заглянет в телефон Янны, он увидит сообщение с кодом, отправленное Томми. Он встал и, покопавшись в ящике письменного стола, нашел сим-карту, которую приберег как раз для таких случаев. Спотевшими пальцами сменил симку в телефоне и, как любой закопно послушный гражданин, набрал 112 и попросил, чтобы его соединили с полицией. Ответила какая-то женщина, он сказал. «Здравствуйте». В одном из ангаров в Эртаханне лежит труп, там, где в окне горит свет. Томми отсоединился, прежде чем она успела спросить, откуда ему это известно или кто он такой. По его опыту, полиция довольно быстро реагировала на такую информацию, он надеялся, надеялся, что они приедут на место первыми, не считая его самого. Томми вставил обычную симку и принялся мерить шагами комнату, сидеть в кресле он больше не мог. Он и так уже на прицеле у Икса, поэтому теперь надо помешать другим прочитать сообщение Янны обычным человеческим преступником. Неужели он же перестал воспринимать Икса как человека? Кто же он в таком случае? Томми подумал о ребенке, которого видел на поле, и о неровном, неуклюжем почерке, которым был написан список адресов. Может, рассказ Хенри может заполнить пробелы в этой истории, если Томми проживет достаточно долго, чтобы его услышать. Он походил еще немного и около четырех часов сел на кровать. На всякий случай поставил будильник, лег на бок и уставился на стену. Если Икс придет к нему, как это произойдет? Что он будет делать? Пока Томми раздумывал над этим, глаза закрылись. Когда он открыл их под звук будильника тремя часами позже, то, к своему удивлению, обнаружил, что глаза на месте и видят, и даже есть рука, которую можно протянуть, чтобы выключить будильник. Начался новый день, и Томми Т. был все еще в игре. Он написал Аните, что все в порядке, встал с кровати и начал основательную процедуру приготовления кофе.